Глава вторая. «Новая Гвинея», — бормотала Грибальди. «Новая Голландия, новая Каледония». «Ага, вот, новая табаска придуманная страна, в которой существует...» «Господи, вспомнила! Ко мне на прием пришел странный пациент!» «Нет, с виду мужчина был совершенно нормальный, прекрасно одет, в разговоре адекватный, воспитанный...» но у Дашенька в его карточке было написано буквально следующее. «Пескунов Егор Фомич. Место работы — царь государства Новая Табаско». «Весьма необычно», — засмеялась я. «А вот я рассердилась», — продолжала левтина Валерьевна. «Решила, что в регистратуре в очередной раз напутали. У нас там сидят просто безумные девицы, в том смысле, что совершенно без ума». «Не понимаю, где ли я, Владимирович, владелец медцентра, их находит». «В общем, я переспросила пациента, где вы работаете?» И тот преспокойно ответил, царствуя в стране новая Табаско. «Поверьте, за долгие годы работы врачом я навидалась и наслышалась всякой ерунды. Но с государем-императором столкнулась впервые. Признаюсь, я опешила». «Знаю, психически неуравновешенный человек может стать агрессивным, если вы попытаетесь с ним спорить. А ведь тревожные кнопки у нас в кабинетах нет». Я решила уложить Пескунова в томограф и пойти за помощью. А он вдруг рассмеялся. «Не волнуйтесь, доктор, я вовсе не сумасшедший. Почитайте в интернете про мое государство». «Не успела я слова сказать, как пациент положил передо мной буклет». Возражать такой личности не рекомендуется, пришлось погрузиться в текст. Оказалось, Егор Фомич действительно самодержец. Он в самом конце восьмидесятых х каким-то образом купил в Подмосковье колхоз. Весь целиком, то есть землю и постройки. Неподалеку, кстати, от Вилкина. И придумал свою страну. В этой Табаско есть свой флаг, своя конституция, полиция, даже армия. В общем, игра, в которую вовлечено на удивление много народа. К сектам это не имеет ни малейшего отношения. Денег у подданных пескунов не отнимает, они ему без надобности. Егор Фомич богат, владеет огромным бизнесом, производит косметику. Царствование — его хобби, способ прослабиться. «Никогда не слышала о такой империи», — изумилась я. Алевтина Валерьевна показала на окно. «Надо проехать через лес, и, миновав 10 километров, вы увидите пограничные столбы и щит. Республика Новая Табаско». «А при чем тут кирпичи?» — не поняла я. Гарибальдзе посмотрела на ящик. У Пескунова при обследовании не обнаружилось ничего серьезного. Томограф особых отклонений не выявил, только банальный остеохондроз. Я направила Егора Фомича к профильному специалисту и от себя добавила. Занимайтесь регулярно спортом, ходите на массаж, скорректируйте диету. Остеохондроз неприятен, но не смертелен. С таким диагнозом можно жить десятилетиями. Главное не хвататься за разные таблетки и уколы, не ждать, что вашу проблему решат лекарства, а работать собственным телом. У меня та же история со спиной, я занимаюсь фитнесом и поэтому сохранила гибкость. Егор Фомич выслушал меня и ответил – «Я сутками работаю, некогда на коврике упражняться». На мой взгляд, это заявление свидетельствует олени, ведь всегда можно выкрыть пару часиков в неделю для здоровья. Хотя, конечно же, легче проглотить пилюлю, не думая, что через пару лет печень вам войну объявит. Пескунов продолжил. «Знаю старика-целителя, он живет в скиту, лечит любую напасть камнями, которые берет в уникальном месте» там, где я когда-то упал, тунгусский метеорит. Соберусь к нему, попрошу и для вас пару осколков и пришлю вам. И вот, пожалуйста. Это же явно кирпичи, а не камни, — пробормотала я, вспомнив замечание Анфисы. Знахарь, похоже, не очень честный человек. Сомневаюсь, что небесное тело, упавшее в тайгу, состояло из кирпичей. грибальди потрогала подарок. На мой взгляд... Целители, экстрасенсы и прочие к ним примкнувшие делятся на две категории. Одни прекрасно знают, что обманывают наивных людей, но продолжают этим заниматься, так как хотят получить побольше денег. Другие искренне верят, что собранная имя грязь из некой волшебной лужи способна воскресить мертвого. Первые — мерзавцы, вторые — глупцы с благородными намерениями, но вредны обе группы. Буду справедлива, я не исключаю эффекта плацебо. Кое-кто, похлебав заговоренной водички, испытывает временное улучшение. И мне известны случаи исцеления истерических пролечей после посещения колдунов. Но, как правило, после краткого периода ремиссии болезнь снова возвращается к человеку, а время уже бывает упущено. Я врач, доктор наук, профессор. Много лет работаю в разных клиниках, Сейчас занимаюсь компьютерной диагностикой в медцентре «Луч». Ни малейшего отношения к мракобесам не имею. Верю в научно-технический прогресс. Между прочим, уважаю гомеопатию и никогда не стану лечиться кирпичами. Но хочу быть справедливой. Со стороны Егора Меча очень мило вспомнить обо мне. Думаю, дед целитель за свое лекарство дорого берет. «Ой, Дашенька, у вас к юбке что-то прилипло». «Это шерсть от мопсов», — смутилась я. «Она трудно очищается». «Обожаю кошек и собак», — воскликнула хозяйка коттеджа. Разговор плавно перетек к теме домашних животных. Минут пятнадцать Алифтина Валерьевна основательно расспрашивала меня. Ее интересовало все. Где я живу, чем занимаюсь, кто мои дети. А потом она спросила. «Я поняла, что вы сейчас не работаете». «Не преподаете иностранный язык?» «Верно», — согласилась я. «Нынче я пребываю в статусе бездельницы, хотя иногда занимаюсь разными проектами, интересными мне самой». «Значит, вы можете нас выручить!» — обрадовалась дама. «Вилкино — прекрасный поселок, небольшой, но очень красивый, со своими традициями. Мы устраиваем фестивали, ярмарки, конкурсы на лучшего садовода». В Новый год всегда украшаем дома. Наши обитатели никогда не ругаются, дружат семьями. Я внимательно слушала Грибальди, ожидая, когда та доберется до сути, и вскоре поняла, чего именно она хочет. Вилкина построила и обслуживает концерн Винком. Этому объединению принадлежит большое количество загородных жилищных кооперативов, расположенных неподалеку друг от друга. В Бенкоме работают креативные люди. Они стараются всячески разнообразить жизнь обитателей поселков Захаркина, Пескова, Буданова и других. В самом большом коттеджном объединении Бенкомвиль около тысячи домов, и там есть концертный зал. 15 октября в нем впервые пройдет конкурс «Лучший из первых». На сцену один за другим будут подниматься самодеятельные коллективы, рассказывать как прекрасен их поселок. Почему он должен получить Большого Золотого Орла, символ концерна Бенком? И по какой причине именно их поселок достоин фотосессии в модном гламурном журнале? В каждом селе, деревне, городке всегда найдутся инициативные люди, которые с радостью принимают участие в таких соревнованиях. В Вилкине собралась команда единомышленников под руководством энергичной Гарибальди. Поскольку во время конкурса надо не только красиво живописать место, где живешь, но и продемонстрировать некие таланты, энтузиасты призадумались. А Левтина Валерьевна, которая раз в неделю по вечерам консультирует в поликлинике Бинком Вилля, решила пошпионить. Дама осторожно проспрашивала пациентов и узнала. В Захаркине живет мастер спорта по художественной гимнастике. Она покажет этюд на фоне местного флага. В Пескове много музыкантов, поэтому там спешно собирается оркестр и придумывается местный гимн, а в Буданове готовят номера с дрессированными животными. Внимательно изучив планы противника, Гарибальди и компания решили поставить спектакль-сказку. Сценарий написал один из жителей поселка Вилкино, не очень известный драматург Богдан Бузыкин, и он же взялся за постановку. Подобрались и артисты. Стоматолог Татьяна Фёдорова, обладательница сопрано, исполнит роль волшебной флейты. Модельера Светлана Пещерина превратится в синичку. Составитель гороскопов-астролог Владимир Парамонов будет добрым сказочником. Его жена Нина, психолог, консультирующая семейные пары, переживающие кризис, изобразит весёлую молочницу. Аида Рашидова, секретарь фирмы «Бумтранс», станцует партию стрекозы. Алевтина Валерьевна зачитает текст от автора. Илона, домашняя хозяйка, жена Григория Константиновича Морозова, будет изображать богиню посёлка. Вообще говоря, последней роли в первоначальном варианте сценария не было, но на постановку требовались деньги, чтобы купить костюм и реквизит, заказать декорации. Алевтина Валерьевна составила лист пожертвований, и Владимир пошёл с ним по домам. Не секрет, что даже хорошо зарабатывающие люди не спешат раскошелиться на пустяки. А тут какой-то местный конкурс. Короче, Парамонов собрал смешную сумму и слегка приуныл. Но тут ему позвонил Григорий Константинович и сказал, «Я согласен стать главным спонсором спектакля, если моя жена Элона получит центральную роль». «Вот здорово, у нас как раз нет исполнительницы для роли богини». Не растерялся астролог и помчался к Богдану с радостной вестью. Узнав, что Морозов готов щедро вложить в постановку немалые средства. режиссер, однако, не особенно воодушевился. Наоборот, Бузыкин закапризничал. «У нас сказочное представление о волшебной стране. В сценарии нет никаких богинь». «Так добавь и напиши роль», — потребовал Парамонов. «Пьеса готова». «Не желаю корежить ее в угоду человеку, который решил прославить свою жену за счет моего таланта», — уперся Богдан. «Или Илона, главная героиня, или твое произведение останется в столе», — объяснил составитель гороскопов. «Если Григорий не даст денег, можешь забыть о спектакле». «Настоящее искусство всегда губит алчность и кумовство», — надулся Бузыкин. «Подлинный меценат поддерживает таланты бескорыстно, не ставя творцам глупых условий!» «Себе решать», — развел руками Парамонов. Богдан за ночь наваял текст для Илоны. Морозов выдал Бузыкину нужную сумму, но возникло новое препятствие. Никак не находилась актриса, которая воплотила бы образ дерева счастья. Впрочем, с этим деревом с самого начала были сложности. В первоначальном варианте сценария значилось, что в центре поселка Вилкино растет волшебная березка. Все жители и гости, дерево невредное, не спрашивают у людей регистрацию, могут повесить на его ветки мешочки с написанными на бумажках просьбами, и они непременно исполнятся. Но внезапно появляется стрекоза, которая крадет послание людей. Не стану пересказывать сюжет далее, он банален, дело в другом. В условиях конкурса четко указано, все, чем хвастаются поселки, непременно должно существовать в действительности. Сады, огороды, лужайки, полянки, скульптуры, картины. Значит, в не нужно посадить дерево и украсить его разноцветными пакетиками. Вот только большая часть его жителей встала на дыбы и заявила, нам дурацкое дерево не нужно, не желаем любоваться каждый день на развесистую клюкву, Водруженную на главной площади. Алевтина Валерьевна пыталась объяснить, что без березки не видать с Вилкинсом главного приза, золотого орла и большой статьи с фотографиями в гламурном журнале. Но народ заявил, ну и не надо. После долгих дебатов пришли к консенсусу. Ради конкурса купят искусственное дерево. Оно постоит в центре поселка до 15 октября, а шестнадцатого, сразу после завершения состязания, его уберут. В условиях ведь ни слова не сказано о том, что все прекрасное, чем гордятся конкурсанты, должно сохраняться долгие годы. Гарибальди порулила по магазинам, но там не нашлось фальшивых берез. Везде торговали исключительно пальмами. Доктор наук не привыкла сдаваться. Столкнувшись с трудностями, она приобрела два тропических растения – и заявила слегка обескураженным артистам с режиссёром. «Какая разница, что у нас растёт? Мешочки повесим на ствол. Одну красавицу поставим на улице, другую — на сцене». «Нет», — возмутился Бузыкин. «Я категорически против». «Я согласился написать роль богини. Даже не спорю из-за замены берёзки на другое дерево. Но водружать пластиковый кошмар в центре сцены не дам». Если только... Да, пусть тогда пальму изображает женщина. Хорошо, только не кипятись, согласилась Гарибальде. Твое замечание справедливо. Алевтина Валерьевна не сомневалась, что легко найдет даму, которая согласится принять участие в спектакле. А нет, желающих изображать в спектакле дерево вилки не нашлось. Спектакль оказался под угрозой срыва и тут горибальди познакомилась со мной дашенька из вас получится прекрасная финиковая пальма возлековала она